Глава сорок Если бы ведьма хотела, она не могла бы придумать пытки изощрённее. Каждая секунда вдали от Ребеки казалась вечностью. Каждый вздох без нее — нож, возмученная и разбитая на куски сердца. Нет, его не волновала успешная хитрость ведьмы. Вильгельм был согласен тысячу раз стать побежденным, лишь бы это уберегло Ребекку и дало ему железную уверенность, а не полные сомнений дни. Ожидание смерти подобно. И он умирал каждый день снова и снова. Конечно, поиски продолжались. В конце концов, клялся он, а вот король ничего не обещал. Следуя слову, Вильгельм держал рот на замке. Но Генрих не дурак, его не обманешь молчанием. «Не знаю, во что ты вляпался, но я не буду отменять поиски, даже если попросишь». Обронил скупо, и Вильгельм был благодарен. Схема перед глазами смазалась, и пришлось отложить механическое перу в сторону. Надо дать себе отдых. Выпить сонные отвары, немного подремать. Постель он так и не застелил. Но вместо этого Вильгельм посмотрел на браслет. Первое время он не отрывал от него глаз. Светлая точка с каждым днем становилась больше, распускала в стороны тонкие ниточки паутинки, пронизывая камень насквозь. Его дочь росла. Крепкая, здоровая девочка. Остальные камни не меняли цвет, оставаясь чистыми и спокойными. Ребекка не испытывала ни боли, ни голода. И все его ощущения сейчас сосредоточились именно на этом. А еще — работе. Утром, днем, вечером, ночью. Он спал по несколько часов, но не только из-за бессонницы. Ведьма права. Его рот прервется. Пусть тварь облизывается на свою месте и превозносит ее на пьедестал, но ведьмы ничем не лучше сумасшедшего предка. Лишить страну мощного денежного притока – это пройтись по всему народу. Увеличить налоги, зарубить на корню еще не родившиеся и угасшие от отсутствия подпитки изобретения, которые, возможно, если не спасают жизни, то облегчают труд. И он не мог просто взять и беситься сейчас в угоду, раздиравшей на части ярости. Перенаправив гнев на работу, Вильгельм выжимал себе до капли. Работал, чтобы позволить Ребекке жить безбедно, а его дочери выбрать любого, даже если это будет нищий. Тихий стук в дверь заставил все же оторваться от записей. Дворецкий Эрих, один из немногих, кто здесь появлялся, осторожно протиснулся в дверь. — Вам послание, господин. — Послание? — Не от короля. Тут обычно слал ворона. В тревогой и бессонными ночами душе шевельнулась рубкая надежда. А когда в руках очутился обернутый плотная бумага четырехугольник, сердце мучительно сжалось. Блокнот. Ни одного слова, одни лишь рисунки. Ее рисунки. С болезненно острой жаждой он впился глазами в первый. Лес. Густая, пронизанная светом и тишиной чаще. Между корней девочка играет с лесой. Волосы вольно растрёпаны, босые пятки чуть грязные от беготни по тропинкам, а на лбу крохотные бисеринки пота. Лицо Крохи показалось смутно знакомым. «Торговка булочками! Это она!» «Вот проклятие!» — пробормотал, вглядываясь внимательнее. Вокруг него плелась сеть, точно такая же, как однажды была изготовлена для ведьм. История сделала виток, и охотник оказался дичью. Но ярости не было. От картины веяло безмятежностью. Девочка улыбалась так весело, а лиса задорно ловила кончик прутика, приплясывая на задних лапках. А ведь на костер отправляли даже таких крох. Стоило представить, что подобное могло случиться с его дочерью, а то же собросила в холодный пот. Вильгельм скорее перевернул страницу. Поляна. Женщины танцуют вокруг костра в свободных платьях и свободные сердцем. Их мало. Едва ли десяток, но радость жизни мерещится тихим смехом и нежной музыкой. Руки протянуты вверх, к звездному небу, а на лицах улыбки. Третья картина. Круторогий олень ест из протянутых рук. В глазах животного тихая благодарность и облегчение. Словно его только что вырвали из рук живодеров охотников которые забавляются убийством не для еды. Четвертая: Цветы. Много цветов. Целая лужайка, а по ней ступает ведьма. Но очень аккуратно, чтобы не смять бутоны. Пятая, шестая. Портреты незнакомых ему ведьм, но каждая улыбается, а глаза лучатся мудростью и добротой. Седьмая. Мужчина и женщина. Та самая ведьма, что была увековечена статуей. И железный герцог. Девушка гордо вздернула подбородок, Рука застыла в жесте отмашки, отвергая цветы в руках мужчины. А в прекрасных глазах сражаются желание сдаться и непокорность. Герцог выглядит раздраженно и подавленно, словно он предложил вместо цветов сердце, но над ним обидно посмеялись. Вильгельм внимательно вглядывался в старательно прорисованные лица. Предок знал ведьму, мало того, любил, но про это ни одной буквы в родословной. Разве что краткое упоминание о юности, когда сумасшедший преодолел какое-то там искушение. Вильгельм читал высокопарные бредни слишком бегло. Так вот, где прятались корни безумия его пращура. Он разглядывал рисунок добрых полчаса и только потом неохотно перевернул страницу снова. Давившая на сердце тяжесть чуть ослабла. Он смотрел глазами Ребекки, чувствовал, что ощущала она, делая наброски. как будто ему осторожно показывали совсем новый мир. Но так не хватало хотя бы нескольких слов. И ее рядом тоже. «Опять рисуешь?» Девочка ловко поднырнула под руку, любопытничая новой картиной. «Ух ты!» Восхитилась по-детски искренне и громко. «За такую картину церквушники голову открутят, правда, Вильма?» Молоденькая лисичка тявкнула, поддакивая своей подруге. «Да, именно подруге!» Юная ведьмочка умела говорить и договариваться с животными, а еще совсем не любила булочки, те самые, что однажды так настойчиво предлагала герцогу. Ребека вздохнула и отложила карандаш. Да, за такую картину могли казнить про матерь и создатель вместе. И плодом их любви стал этот мир. Сколько отличных от с детства легенд она услышала, сколько перечитала спасенных от огня книг. Тут в затерянной среди лесов деревушке мерцала слабенькая искорка от некогда великолепного и непокорного пламени. Ведьмы. Их было действительно мало. И все, как одна, едва ли представляли опасность. «Наши силы совсем не те, милая. Остатки былого, что сохранилось лишь чудом. И растоптать нас так же легко, как крохотный уголек. Но без него этот мир замерзнет навсегда», — так повторяла ей баронесса. Принять новые догмы оказалось непросто, но глубоко внутри Бекки чувствовала искренность ведьмы и ее усталость. Женщина ужасно постарела и осунулась, словно каждый день забирал у нее месяц жизни. Она часто сидела в корнях огромного белого дуба и тихонько гладила шершавую кору. Смешно. То, что церковники превозносят как символ мужской власти, на самом деле знак единения. Живая сила природы про матери и крепость древесины, способной впитать дар Создателя. Белый дуб был первым растением, пустившим корни на сотворенной земле. И теперь умирает так же, как земля, питающая дерево. Трудились над ним двое, а потом... А потом у столбов из белого дуба сжигали ведьм. Даже таких крошек, как Нель. «А ты научишь меня так рисовать?» Повернулась к ней малышка. «Ужас, как хочется нарисовать Вильму! Она настоящая красавица!» Лиса грациозно обмахнулась хвостом и насторожила ушки. «Настоящая красавица!» — согласилась Бекки. «Что ж, садись удобнее!» Девочка радостно хлопнула в ладоши. «Ведь нам предстоит занятие в несколько часов!» Нель тут же поникла. «Часов!» — протянула, нахмурившись. «Но это долго!» «Для такой непоседы уж, конечно. Интересно, а дочка будет такой же шустрой?» Дитя тихонько толкнулось, и волна нежности и тоски ожила тихим вздохом. Чем больше проходило времени, тем сильнее Беки тянула обратно, и тем стыднее казалось вернуться. Потому что она, обманщица, поддавшаяся первому порыву страха, накрутившая себя зря и поступившая так же, как Вильгельм, решила за всех сама. и надо бы перестать трусить, вернуться, пока не поздно. Но смелости не хватало даже на письмо. Вместо этого Бекки рисовала. Рисовала, как могла, чтобы показать удивительный мир, открывшийся ей совсем с другой стороны. И каждый месяц баронесса исправно передавала заполненный до последнего листа блокнот. А Бекки недолго любовалась посветлевшими камнями браслета. Серая муть отступала, да и механическая фея вела себя живей. Играла с восхищенными ее красотой женщинами и приносила Нель цветы для венков. Но длилось это едва ли пару дней. Карандаш опять заскользил по бумаге. Девочка играла с лесой, а над головой шумели желтеющие листья. Скоро наступят холода, и вместе с морозами на свет должна появиться их с Вильгельмом девочка. И произойдет это в замке Дегрейстеров. Да, в следующем месяце она вернется обязательно.